39. -е. Пора наводить мосты. Лимар. Я вас понял, госпожа, склонил перед Роланой голову мужчина с бородой. Сколько потребуется времени, чтобы выполнить мой заказ? Спросила девушка, удивляющая меня все больше. Ее мировоззрение отличалось от аристократов, и чему я несказанно радовался, было схоже с моим. Потребуется около 3-4 недель. Ответил мастер по дереву, золотые руки которого были известны даже знать. Он мог выполнить почти все, что угодно. Если подробно объяснить, а ещё лучше нарисовать, что Ролана и сделала, излагая свою идею на бумаге. Эта девушка. Она поймала меня, если можно так выразиться. Поймала душу и сердце, но я не был против, сам того желая. «Если позволите, я буду честен, госпожа». Заговорил бы мастер по дереву. Мы с бабушкой стояли рядом, не вмешиваясь и внимательно слушая. Конечно, кивнула девушка. Считаете мой набросок мебели недоработанным? Вы не стесняйтесь, говорите. Лучше сразу устранить все недочета. Мебель детская, и я хочу, чтобы все получилось идеально, понимаете? Нет, госпожа, замахал руками мужчина в фартуке из грубой кожи. Наоборот, я еще ни разу не встречался с такой задумкой кровать с бортиками, а изголовье в виде распускающегося цветка, шкаф с раздвижными дверями для одежды и полочки для книг в форме растянутой буквы «П». А про миниатюрный письменный стол я вообще молчу, потому что, как правило, их заказывают для взрослых. «Согласна», — подтвердила бабуля. «Необычно, но мне нравится. Даже немного печалит», — улыбнулась она, — «что я уже не ребенок. В груди бурлили эмоции. Ролана нравилась бабушке. Даже очень, и на моей памяти это впервые, чтобы она проявляла свою симпатию к девушке, тем более так открыто. «В тебе скрыт талант, дитя!» Моя старушка коснулась плеча Роланы, на что графиня ей благодарно улыбнулась. «Честно, стало завидно. Я тоже хотел, чтобы ее улыбка была адресована мне». Хотел встретиться с ней взглядом и ощутить, как сердце пускается в галок. Вот только ее сиятельство не смотрело в мою сторону от слова «совсем». Будто я пустое место. Виноват, не спорю. Ролана застала меня в столь неподходящий момент, а всё из-за прилипчивой дочереди тайменов. Вот только теперь уже и не докажешь, что я не желал ее обжиманий. Вздохнул я печально. «Скажите...» кашлянула Ролана, будто в чем то сомневаясь. «У меня есть одна идея, хочется верить, что вам под силу её воплотить в жизнь». «Заинтригован?» подался вперед мужчина. «Видите ли, у меня во дворе есть массивное дерево». «Хотите что-то из него сделать?» скинул брови мастер. «Скорее не из него, а на нем, кивнула Ролан. «Дом». «Дом?» ахнула бабушка, удивленно округляя глаза. Собственно, почти так же отреагировал и сам мастер. «Да, небольшой», — кивнула дочь графа, — «для детей. Идея пришла внезапно, но мне кажется, что попробовать все же стоит». В лавке повисла тишина. Ее хозяин обдумывал сказанное, не спеша давать ответ. «Я о таком раньше никогда не слышал», — качнул он головой. «Уверяю вас», — заинтересованно подключилась к беседе бабушка. «О таком никто раньше не слышал». От меня не скрылось, как нижняя пухлая губа девушки была закушена ровными белоснежными зубами. Но спустя секунду Ролана вернула себе прежнее самообладание. «Понимаю, звучит странно», — пожала она плечами, пока я пытался выровнять свое сердцебиение от увиденного. Я думала поднять его от земли примерно на метра два с половиной и прикрепить лестницу с перилами. По виду графини мог сказать, что она расстроилась. «Знаете», — хмыкнул мастер, вновь замолкая, тем самым повышая градус напряжения, «почту за честь стать первым, кто создаст нечто необычное. Если все получится, то вы разбогатеете». «Я?» — ахнула Ролан. «Верно, вы» кивнул мужчина. «И тот, кто будет выполнять все последующие заказы, отталкиваясь от вашей задумки. Уверен, люди захотят и себе что-то подобное». «Главное — оформить все бумаги», заговорила взволнована бабушка, «чтобы никто без твоего ведома не смог сделать похожий заказ и работать только с одним мастером». «Может...» Ролана вскинула взгляд на мужчину. «Мы с вами заключим договор?» «Буду благодарен, госпожа, если вы берете меня. В знак признательности я не возьму с вас платы за этот дом и всю мебель, что вы у меня заказали». «Ну что вы, нельзя же так!» — замахала руками графиня. «Прошу, не отказывайтесь. Вас послали ко мне сами боги», — улыбнулся мастер. «Если вы не против, я свяжусь с кузнецом и подключу его к работе». Но для начала необходимо осмотреть выбранное вами дерево. Конечно, Ролана не смогла сдержать своей радости. Когда вас ждать? Она все говорила и говорила, а я был не в состоянии отвести от нее глаз. Какая же ты, потрясающая! От моих мечтаний отвлек толчок бабушкиного локтя в бок. Сместив на нее взгляд, я прочитал по губам. Если упустишь ее уши отору. Едва заметно склонив голову, я подавил рвущуюся на свободу улыбку, слыша, как Ролана и мастер обсуждают детали. Если у них все получится, и дом действительно окажется на дереве, то вся аристократия будет стоять на ушах. «На самом деле...» — смущенно кашлянула девушка. «Есть еще множество идей, которые хотелось бы воплотить в жизнь». «Можете смело на меня рассчитывать, госпожа», — низко поклонился мужчина. Из лавки мы ушли примерно часа через два. Ролана вся светилась, не переставая улыбаться. «Дитя, ты меня несказанно удивила», — заговорила бабуля. «У тебя такая богатая фантазия». «Благодарю вас, леди», — смущенно ответила графиня, неспешно шагая рядом. Я шел с небольшим отставанием, а за мной следовали два слуги моей семьи и служанка Ролана. «Я помогу с оформлением документов». На них должна стоять печать короля», — произнесла моя старушка. Леди Уинсоун, так неловко пользоваться вашим добродушием». «Что за ерунда?» — отмахнулась бабушка. «Ты мне нравишься, и я хочу помочь». «Спасибо вам», — низко склонилась графиня, останавливаясь. «Хочется повторить слова мастера по дереву. Вас ко мне послали сами боги». «Ох, дитя!» Разрумянилась бабуля, и да, такой я ее видел впервые. Ты так похожа на меня в молодости. Сегодняшний день стал днем открытий. Бабушку будто подменили. Она словно помолодела, неустанно на чем-то шепчай с Раланой, а потом мелодично хохоча. Я не вмешивался в их милую беседу, сопровождая моих дам, которых ни капли не трогали удивленные взгляды, попадающиеся на пути аристократии. Уверен, сегодня же поползут слухи о Ролане и бабушке. Но впервые в жизни я был им рад. Хотел, чтобы все знали, эта девушка в скором будущем станет неотъемлемой частью меня и моей семьи. «Спасибо за прекрасно проведенное время», улыбалась бабушка. «Завтра, как и обещала, швея будет у тебя». «Благодарю», склонилась Ролана. «Даже не знаю, как вас отблагодарить». Твое общество — лучшая благодарность», Моя старушка тронула руки девушки, тем самым несказанно меня удивляя. «Тогда, может...» — начала осторожно Ролана. «Вы не откажетесь от приглашения испить чай в моем поместье». «Ох, прекрасно!» — всплеснула руками бабуля, а мне едва удалось сдержать улыбку. «А ведь я точно знал, что поеду с ней». «Я с радостью приму твое приглашение, дитя». «Завтра?» — спросила Ролана. «Я согласна», — кивнула бабуля. «Хорошо, тогда завтра буду ждать. Вам в какое время удобно?» «Сразу видны твои хорошие манеры», — добродушно улыбнулась бабушка. Когда пришло время разъезжаться по домам, бабуля решила проводить Ролану до экипажа. «А что случилось с твоим экипажем?» — Удивленно спросила моя старушка. «Почему ты ездишь на городской карете?» «С лошадьми беда» качнула головой девушка, а мне в этот момент вспомнилось, что из стражу у нее я не увидел. В ближайшее время планирую купить других. Поболтав еще немного, мои дамы наконец-то расстались. «Завтра поедешь со мной», — счастливо вздохнула бабуля. «Пора уже наводить мост, мар. Такую девушку нельзя упускать. И да, выбери двух хороших лошадей из нашей конюшни». Сделаем Ланочке приятный подарок.